Глава 17. Холодный воздух постепенно приводил в чувство. Немного успокоившись и отстранившись от Макса, восстановила дыхание и тихо произнесла. «Все эти годы я злилась на тебя не за то, что ты сделал тогда, ведь если б не ты, я никогда не встретила Игната. И я благодарна за то, что ты свёл нас. Но также после того, как ты исчез, всё равно не было покоя. Наверное, стало хуже». «Знаешь, поначалу я не хотела, чтобы он тебя нашёл, а потом только об этом и мечтала». «Мне жаль, что так вышло, Жень», — вздохнул тяжело Макс. «Если б я только знал, то вернулся бы сразу, но думал, брат ищет меня, чтобы убедиться в том, что я не старчался окончательно». «Думаю, и для этого тоже», — произнесла я тихо, не став разубеждать. «Но главной его целью было вернуть тебя домой. В тот день, когда мы ехали туда, где ты устроил аварию, Игнат сказал мне, «Он мой брат, и как бы сильно ни бесил, я не могу не волноваться за него. Это не значит, что я все прощаю ему. Нет, я буду помнить, что он выкинул до конца жизни, просто не желая ему зла». Произнося слова, сказанные когда-то мужем, мой голос дрожал. Я словно слышала его наяву, будто он был рядом и повторяя их со мной. Я не понимала его, не могла понять, как можно жалеть человека, который сделал тебе столько плохого. У меня не было никого, кроме мамы, и я не в курсе, как это — иметь брата или сестру. Но теперь знаю, что родному человеку можно простить всё, и что бы он ни сделал, нельзя его просто вычеркнуть из своей жизни или перестать любить. Игнат любил тебя и дорожил тобой, и знаю точно, что он простил тебя, как и прощаю я. Думаю, он хотел бы этого, Пусть мы уже ничего не можем исправить, но мы можем сделать так, чтобы ему было там спокойно. Ты спас мне жизнь. И, видит Бог, я очень благодарна за это. От кого, от кого, но от тебя я не ждала помощи. Видимо, нам всем свойственно ошибаться. Спасибо, — прошептал Максим. Его лицо было очень бледным. Похоже, мои слова тяжело дались ему. Но я хотела, чтобы он знал, это не ради него или себя, ради любимого мужа, который мечтал соединить семью. И спасти брата. Наверное, шоковая терапия — один из лучших методов вернуть человека к жизни. Нельзя прятаться от правды. Ее нужно принять и смириться, даже если кажется, что страшнее и ничего нет. И это не значит, что вы тем самым забываете человека или же перестаете его любить. Нет. Это значит, что вы продолжаете жить в память о нем, за вас двоих, ради своих родных. Никто не говорит, что будет легко. Не обязательно быть самой сильной. Рядом всегда найдутся люди, которые поддержат и помогут. Главное — не оттолкнуть их. Жизнь, она куда больше, чем сейчас. Намного важнее того, что было вчера. Даже не так значимо, что будет завтра. Ведь это завтра в наших руках. Я поняла, что мы не властны над своей жизнью. От нас не зависит, когда мы в нее придем, и не нам решать, когда уйдем. Это не в наших руках. Но в наших силах прожить ее так — чтобы, если и было бы, о чем сожалеть, так это о том, чего не успели сделать, а не что уже сделали, о чем не успели сказать, а не о том, что сказали, о том, что не успели полюбить, а не полюбили. И сейчас, пока что есть возможность исправить все, что исправляется, дерзайте, не стоит ждать и себя жалеть, а для начала попросите прощения у своих близких и у самой себя. «Прости, пожалуйста, меня, мам». Прошептала, уткнувшись носом в плечо самого родного человека на земле. И только сейчас я заметила, насколько она выглядит уставшей, сколько тревоги затаилось в ее глазах. Словно прозрев, увидела морщины, появившиеся без сомнения из-за меня, на висках прибавилась седины, и снова виновата только я. «Прости, прости, прости!» «Она простит!» «Нет, уже простила!» «Ведь мама — это тот человек...» который не может долго обижаться и не умеет злиться на детей. Все, чего она хочет, так это, чтобы у ее ребенка все сложилось благополучно и меньше невзгод встречалось на пути. Макс привез меня в дом своих родителей уже поздно вечером. Он предложил неожиданно вернуться, решив, что помощь мне больше не нужна. Видимо, считает, что самое лучшее лекарство выговорится. Да и в какой-то степени это так. Но Максим ошибся. Сейчас помощь нужна мне как никогда. Впереди меня ждёт самое тяжёлое — это научиться существовать без мужа. Ведь замкнувшись в своём горе, я даже не принимала его смерть. А теперь реальность. И в два раза больнее, но сейчас я знаю, ради чего жить. Да, никогда не перестану любить Игната, он в моём сердце занял главное место. Нет, он и есть моё сердце, которое оказалось вырванным, когда его не стало. Но нет. Я просто во тьме больше не слышала, как оно продолжает биться, и не понимала, насколько сильно умеет любить других. Возможно, однажды настанет день, когда я буду вспоминать его с улыбкой, и горечь перестанет жечь кровь. Но для этого нужно попробовать. Сделать первый шаг. Начать дышать, а не задыхаться. Я справлюсь. Знаю, что справлюсь. Ведь рядом родные, которые всегда поддержат меня. А мне нужно быть намного сильнее, Смелее, терпимей, потому что главная задача женщины — воспитать своего ребёнка, и это самый тяжёлый труд. Но я к нему готова, как ни к чему другому на свете. Я самая плохая мама на Земле, потому что в угоду себе осторожно забрала сыночка из кроватки, где он мирно спал, и положила к себе. Мне это было очень нужно после долгой разлуки. Нет, полдня назад я и представить не могла, насколько соскучилась. Поняла это, только оказавшись рядом с ним. Срочно стало необходимо ощутить его сладкий запах, погладить и поцеловать бархатную кожу и просто послушать, как он сопит. Сердце млеет в груди от этой безграничной нежности, и душа мечется от радости внутри. Хочется прижать к себе комочек счастья и никогда не отпускать. Но все же я с трудом сдержала этот неистовый порыв, боясь разбудить малыша. Вот оно, мое счастье, солнышко лучи которого пробиваются даже сквозь самую густую тьму. Наш сын, наше продолжение, моя жизнь. Поцеловала в висок, задержавшись, вдыхая нежный аромат волос и прошептала сквозь слезы умиления. Прости меня, мой ангел, я буду жить для тебя. Конец второй книги. Дорогие читатели, вот и эта история подошла к концу. Я знаю, вы ждали большего, надеялись на чувства между Женей и Максом, но, увы, это было бы несправедливо и неуместно, особенно сейчас. Грейни горячо любит погибшего мужа. Ещё долгие годы эта любовь будет с ней. Она никогда не позволила бы себе отношения с братом возлюбленного, да и вообще думать об каких-либо отношениях. Вряд ли смогла бы, когда в её душе горе и скорбь. Ей предстоит долгий и тяжелый путь реабилитации. Придется учиться жить по-новому. И как у нее это получится, мы узнаем в следующей книге.